Глава тридцать пятая. «Ты не посмеешь». Привалившись к раскидистому дереву, меж ветвей которого виднелся домик на Мико, устала, улыбнулась. Я сделала это. Обернулась сто раз. Провела ритуал слияния с Сирой. Меня немного повело, перед глазами задвоилось. Чтобы дать себе прийти в норму, опустилась на землю. Магия мощным потоком неслась по венам, наполняя меня до краев силой. Я чувствовала это. Видела это. Вены светились нежно-фиолетовым неоном, и кожа никак не могла скрыть магический напор силы. Побочный эффект от заклинания – своеобразный откат. В книгах по слиянию этот процесс описывался особо подробно, поэтому я не испугалась. Коолисценция, так называлось слияние двух ипостасей, длилось мгновение. Зная это, просто любовалась своим внутренним миром и удивлялась тому, сколько наше тело имеет сосудов. Когда последний поток магии толчком вернулся обратно в центр солнечного сплетения, круговерть в голове улеглась, а кожа стала обычной. Намико спрыгнула ко мне и потерлась мордочкой о ладонь. «Спасибо, милая», — поблагодарила катакуна, испытывая огромную благодарность к магическому существу. Оно буквально переполняло меня. Почему-то даже захотелось плакать. Наверное, это эмоции. За эти недели попадания так устало, устало быть сильной, устала скрываться. Новый мир, новая жизнь, выпили мою психику до дна. Говорят, что чаша терпения наполняется и угрожает своим всплеском. А у меня такое чувство, как будто эту чашу терпения кто-то иссушил до самого дна. А я только вышла на стартовую линию. Впереди самое страшное – борьба за независимость, за свободу. Особняк Хельсадара – это так. Перевалочный пункт перед настоящим боем. кайдан и Лиана – дети в сравнении с негодующим отцом Эмиан. Страшно представить, что с папочкой не миром будет, когда он поймет, что его законная наследница желает упорхнуть из гнезда. Все чаще я задумывалась о том, чтобы рассказать о своей иномирности. Не здесь, естественно. На суде, который решает на Угросе подобные вопросы. Он называется «Визен Гер -ад». Там столько народу, драконов, что Нимиру ничего не останется, как отпустить меня. Права женщин в Дарнийской империи ничем не уступают правам мужчин. Мне надо только доказать, что я сама могу себя обеспечить всем необходимым. Быть мне 20-24 года, обязательство по моему содержанию взял бы сам император. Но так как я уже совершеннолетняя, достаточно будет найти работу и найти жилье. Денежки не мира конечно же, не могут быть использованы в этой доказательной базе. Все, что я могу, так это передать некую сумму, что успею урвать не наглее, конечно же, тали и целителю Хасгласар. Это все я узнала, образовываясь с каждым днем. Две недели не прошли для меня даром. Я успела, пусть не все, но многое. Мне больше не надо ставить под обстрел ярости Нимира дедушку Растана и малютку Талана. Не обязательно вступать в чей-либо клан, хотя с этим пунктом точно будут проблемы. Лорды-драконы Визингер-Ада так просто от свободной иной не отступятся. Однако тут у меня теплится робкая надежда на лояльность и Далей. Таис и Агата, и намерянки, удачно попавшие в правящий клан Кишайна. Один из самых сильных родов. Эти женщины курируют масштабный проект «Мое право», где находят приют все, кому нужна помощь. Это будет мой запасной план. Крайний шаг перед пропастью. Так-то я постараюсь справиться с своими силами. У меня это неплохо получается. По крайней мере, с парочкой Дартон я справилась. И еще как, с достоинством и полным удовлетворением. Слушание дела, заявление на заведение которого я подала в судейскую палату Элерона, закончилось справедливым приговором для распрекрасной Ильианы, пятью годами работы, оплата которой будет идти на мой личный счет. И это уже неплохая заявка на способность себя обеспечить. Пять сотен драгун – это много. Я сделала глубокий вдох и юркнула под Ивы, чтобы срезать путь к особняку. Упала на кровать и меня тут же разморила. Через час Оливия заглянула ко мне в комнату. «Госпожа Эмион, пора собираться в храм четырех богов-драконов». «А, да, совсем забыла». Кряхтя поднялась, отдавая себя на поруки камеристке. «О том, что мы сегодня должны посетить молебен, Кевин сказал еще утром». Собственно, вера на Угросе давно меня волновала. Я столько книг прочитала, поэтому я спокойно отреагировала на его предупреждение. Мне было интересно. Возможно, пообщавшись со жрецами, которые тут называли себя незримыми, я пойму, почему оказалась тут. Но еще больше я хотела понять, стоит ли мне надеяться на чудо, на то, что я могу встретить на Угросе. Ну, вы поняли. Отношения с Кевином стойко держались на показателе полный игнор хотя он пытался изменить ситуацию. Видимо, я произвела на него неизгладимое впечатление там, на пикнике. Либо наряд так поразил его воображение, либо мое поведение на берегу озера и в зале суда. Точно могу сказать, что Хельсадар стремился наладить со мной контакт. Для чего? но ну, судя по его дракону, теперь на постоянной основе смотревшим на меня из глубин глаз мужчины, для утоления страстного желания обладать привлекательной молодой женщиной. Мне подобное потребительство претило. А сири Сира ждала того самого, возлежав с которым, драконница создаст крепкую связь, что еще больше останавливало меня от необдуманной слабости. Да, она была. Где-то очень глубоко. Задела под кожей. Вспарывала мое сердце, подначивая. Ну, один разочек. Один разик, и все. Ведь он так похож. Хочу вспомнить его руки, его губы, почувствовать тяжесть родного тела. И каждый такой раз, давая слабость в зародыше, я чувствовала злость. Злость на себя, ведь это моя слабость, мои мысли. «М -м, прекрасно выглядишь. Заставил меня выпрыгнуть из глубин своих мыслей мягкий хриплый баритон. Не заметила, как уже стою в холле. Я с удивлением осмотрела себя. Действительно прекрасно, но как-то уж очень мрачно. Прям женщина-вамп. Черное платье с кружевом под самое горло, длиной в пол. Это что, форма для посещения храма? Естественно, все вопросы привычно проглотила. Такая у меня тактика познания. Смотри и делай выводы. Слушай и запоминай. Никаких вопросов, никакой реакции на лице. Эта стратегия меня утомляла больше всего. Держать лицо – самое сложное, что я практиковала в этой жизни. Даже дурочкой прикидываться легче, чем косить под аристократку драконницу. Впрочем, о чем я? «Конечно, это сложнее». Пфф. Как только мы вышли на ступени особняка, Кевин моментально оказался у моба и галантно открыл для меня пассажирскую дверь. «Прошу. Сегодня без телеги?» Не удержала едкий подкол. «Какой телеги?» «Не понял дракон». «Которую ты присылал за мной в порт». «Я не присылал никакой телеги». Кевин нахмурился. «Тамиру было велено нанять два экипажа для тебя, твоих сопровождающих и вещей». Хм, с недоверием зыркнул на мужчину, потом в фокус попала бледная моська Дворецкого. Очередная колкость сорвалась с языка раньше, чем я ее обдумала. Кажется, твой Дворецкий подтвердил сейчас эпичное высказывание Данияра Ашеримора. Чем выше пост, тем меньше рядом преданных людей. Лица у всех моих слушателей вытянулись. Видимо, трактаты дракона-философа 35 века им редко цитируют. А я что? Я люблю историю. История — это путь к победе. Усмехнувшись, села в моб, добивая Хельсадара дельным советом. «Не опирайся слишком доверчиво на живые субъекты, ваша светлость, если не хочешь однажды упасть в грязь лицом». Кевин посмотрел на Тамира с недоумением и аккуратно прикрыл дверь. В боковое зеркало увидела, как Хельсадар подошел к Тамиру, что-то у него спросил. Бедный дворецкий, заламывая руки, принялся оправдываться, но Кевин его оборвал и указал на дверь особняка. Я задумалась, следя за порывистой походкой недовольно поджимающего губы дракона. Неужели он не знал? Не знал, что его слуги все это время настойчиво добивались нервного срыва капризной наследницы Глоссар? Для него стала новостью моя прогулка в телеге. Такое удивление так быстро не сыграть. И что же получается? Вина Кева не в мстительном оту а в банальном попустительстве? Хм, хрен, но тогда из него хозяин. Хотя в прошлые приезды эмиан Кевин наведывался в особняк не больше пары раз, чтобы встретить и чтобы проводить. Поэтому, справедливости ради, Дракоша мог легко пропустить момент, когда его слуги распоясались, особенно если Эмиан выбрала тактику молчания. Да. мов сорвался с места, как только Кевин сел в магическую машину и нажал на черную кнопку приборной панели. Домчались до храма за 10 минут и в полнейшей тишине. Потянулась к ручке, чтобы открыть дверь. Но дракон коснулся моего плеча, заставляя замереть. «Прости». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Великий и ужасный губернатор просит у меня прощения?» «Ого! Круто, конечно!» «Да только я не та, кому оно должно быть адресовано. Той наивной глупой дурехе, слишком эмоциональной и совершенно точно незрелой, уже нет. А мне?» «Мне, по большому счету, Хельсадар ничего плохого не сделал. Уточню. Ничего, с чем бы я не справилась». «Прости меня за телегу. Тамир будет наказан». «Бог? Ге? Простят». Успешно изловчившись, незаметно себя поправила. На Угросе богов много. Четыре бога-дракона, пришедшие из новой ветви веры, всеединой, которому поклонялись у угросяне с незапамятных времен, и сестры-богини, покровительствующие семейному очагу. «Не затем ли мы приехали?» хм, «Смешно», — мрачно выдавил Кевин, своим лицом реально меня насмешив. Еле удержалась от улыбки. «Сиди, я сам открою дверь». В храм Элерона мы входили, как семейная парочка. Чинно, благородно и под ручку. А идти пришлось порядочно. Храм драконов стоял на возвышенности. Чтобы оказаться внутри, нужно было преодолеть высокую лестницу в 200 ступеней. Я хоть и была довольно выносливой, но дыхание пришлось контролировать, чтобы не выдать отдышки. Как только нога ступила на зеркальный мраморный пол просто до безобразия огромного храма, я тихо охнула, поражаясь величием здания. Высоченные куполообразные потолки отливали золотым свечением. Колонны тоже украшала лепнина с позолотой. А статуи богов? Они блестели так ярко, как будто их только что отлили гномы из книги Толкиена. Не замечая ничего вокруг, медленно обошла весь храм, состоящий из трех залов, посвященных старой и новой вере. Симбиоз религии по-настоящему поражал. У меня в голове не укладывалось, что так можно. В каждом зале были свои незримые, одеяния слуг божьих отличались между собой. Я почти дошла до зала Всеединого, как Кевин окликнул меня, настоятельно приказывая подойти к нему. Рядом с Кевином, возле огромной золотой чаши, застыли три незримых. Мужчины в белых хламидах зазвенели склянками, и в чашу полилась сверкающая жидкость, похожая на необычное масло. «Кто это?» — нахмурилась я, замирая у первой ступени. Сира слишком волновалась, чтобы я смело взошла на невысокий постамент. Хельсадар протянул мне руку и немного нервно улыбнулся. «Ничего страшного. Иди сюда, Эми». «Эми? Так, мне все это не нравится. Я сделала еще один шаг назад и хмуро свела брови, настороженно наблюдая за драконом и его свитой жрецов, которых стало уже четверо». «Что происходит, лорд Хильсадар? Объяснитесь!» Кевин посмотрел на меня из-под лобья. Интуиция взвыла, когда он шагнул ко мне. На инстинктах вскинула руку и произнесла. «Дан актрис!» «Ноль. Между нами должен был возникнуть непроницаемый щит. Но должен не значит возник». Я обратилась к себе и поняла, что магия вообще не откликается в этом месте. Дойдя до меня, Кевин, поморщившись, пояснил тихо. «Храмы богов строятся...» «Из Адамантина, так как в стенах своих они хранят искру и источник магии. Будет не очень хорошо, если первородная материя выйдет за пределы храма. Нам ничего, а вот для дарков она опасна». Хельсадар потянулся ко мне, собираясь якобы приобнять за талию. «Остановись», — приказала со всей серьезностью, шлепнув нахало по руке. «Остановись и объясни, зачем на самом деле ты привел меня сюда? И не надо говорить, что все нормально». «Хорошо». Дракон глубоко вздохнул, по-настоящему нервничая. «Я скажу. В конце концов, в этом нет ничего преступного». «Эмион». Кевин положил руки на мои плечи и заглянул в глаза. «Ты изменилась. Повзрослела и расцвела, как белые нимфеи в моем пруду. Такая ты мне очень нравишься. А мой дракон так и вовсе сходит по тебе с ума. Именно поэтому я хочу проверить...» «Проверить что?» Задала вопрос почти шепотом, уже заранее зная на него ответ. «Нашу совместимость». Кевин пожал плечами. «Знаю, она не меняется, но вдруг это не наш с тобой случай?» Прежде чем паниковать, хотя причин для этого я уже видела выше крыши, повернула голову на бок и с решимостью задала новый уточняющий вопрос. «Зачем? Только из-за дракона? Я тебе уже говорил еще десять лет назад. Твой отец обманул генерала Хельсадара и его совет. Нашей совместимости недостаточно, чтобы у нас была полноценная семья. Я хочу получить этому подтверждение и успокоить зверя. Или наоборот, узреть чудо и разорвать не нашу помолвку, а договоренность о ее расторжении. Между нами повисла звенящая тишина. Жрецы стояли, не шевелясь, точно статуи богов. Я смотрела в глаза Кевина, горящие фиолетовым неоном, и впитывала в себя эту тишину. Хельсадар молчал. Замер в ожидании с улыбкой на губах. Видимо, ему в голову не могло прийти, что я могу отказаться от его великодушного жеста. Собрав всю свою невозмутимость в кулак, хмыкнула прямо в лицо Хельсадара. Это слова не моего мужчины. Уверенно задрав подбородок, сбросила с себя руки дракона и сделала еще один шаг назад. У моего мужчины моя полноценность никогда не вызовет сомнений, какой бы показатель совместимости эта чаша не выдала. Он не назовет семью неполноценной, где есть я. Но таких, как ты, мне не несложно понять. Таких, у которых дети на первом месте. Каждому свои ценности. Поэтому я не стану устраивать сцен. Просто скажу «нет». Давай, наконец, посетим этот «молебен». Слово «проклятущий» едва не сорвалось с моего языка. Дала себе мысленную затрещину и натянутую улыбнулась. И вернемся в особняк. Я сегодня безумно устала. Хельсадар, наверное, минуту разглядывал меня, не моргая. Я уже решила, что мы мирно разойдемся, и мне не придется снова рвать себе сердце очередным отказом на весьма заманчивое предложение. Заманчивое, несмотря на весь его суррогат. По лицу Хельсадара пробежала волна фиолетово-синих чешуек. Нет. Стиснув челюсти, отрезал Кевин и схватил меня за руку. Я не ожидала, что он с такой легкостью потащит меня к алтарной чаши. Обещаю, это не больно. «Я очень быстро». Сира, до этого момента внимательно слушающая меня, вдруг взбунтовалась при всей своей лояльности к губернатору. Видимо, мои слова понравились драконнице, и она так же, как и я, считала, что женщина достойна большего, не только рожать наследников. Она имеет право на любовь. Чувствуя, как драконья сила звенит в моих венах, выдернула свою руку из захвата. «Нет, ты не посмеешь!» Кевин попытался меня поймать, игнорируя угрожающий тон. Я ударила мужчину в плечо, пнула его под колено, заставляя на пару секунд потерять равновесие. Развернулась, уже готовая бежать на выход. Но дракон был сильнее. Без магии здесь я ему не соперник. Хельсадар подхватил меня на руки, сжав так, что не выбраться, сколько бы я ни брыкалась. А я пыталась. Уж поверьте. Мы были почти у чаши, когда я взяла себя в руки и обмякла, холодно обещая прямо в ухо наглого ящера. — Если ты немедленно не прекратишь, я прямо сейчас разорву эту чертову помолвку. Здесь и сейчас! Под конец обещания я почти орала, наслаждаясь шоком Хельсадара. — Что? — Кевин удивленно вытаращил глаза, почему-то следя за моими губами. — Повтори еще раз, что ты сказала. — Нет. — толкнув дракона, легко выбралась из его рук. Он меня больше не удерживал. — Я два раза не повторяю. А сейчас... «Простите, я иду на молебен». Кевин шагнул за мной, но я обернулась и яростно зашипела. «Без тебя! Ты можешь дальше проверять свою совместимость. Драконец в Элероне предостаточно». Только когда я оказалась в зале всеединого, выдохнула с облегчением и обессиленно рухнула на белую скамью, на которой в гордом одиночестве сидел старый Дарк в белых одеяниях. Я подумать не могла, что мои приключения на сегодня не окончены, но старец меня Удивил.